Секретные архивы НКВД. Отдел по контролю аномальных объектов. Объект «Костяная нога». Судя по испуганным глазам дежурного сержанта, который вытянулся передо мной по струнке, поспешно прижимая ладонь к козырьку фуражки, к нам в контору приехало руководство. Не исключено даже, что пожаловал сам Лаврентий Владимирович «Гора», подполковник главного управления контрразведки. Это, можно сказать, был отец-основатель нашей группы ОКАО. И если он лично удостоил нас своим присутствием, то это означало только одно – дело было серьёзное. Я толкнул дверь и вошёл в кабинет. Там у моего стола спиной ко мне на низеньком стуле сидел «Гора». Он был в своем любимом сером двубортном пиджаке и серых брюках. Головного убора он не носил, не любил также галстуки и карманные платки и обладал такой внешностью, которая практически сразу же забывалась, как только Лаврентий Владимирович исчезал из поля зрения. Такая была у него работа. Недалеко от подполковника у окна... Стоял неизвестный мне человек в тёмно-синем костюме. Он был высок, худощав, бледен. Волосы его были зачесаны назад. Колючие голубые глаза сразу же впивались в тебя. И уже казалось, что никогда больше не отпустят. «Доброе утро, Николай Петрович!» Произнес гора, слегка повернувшись ко мне со своего стула. Но «Ну вот мы снова к вам в гости приехали». «Доброе утро, Лаврентий Владимирович!» Поздоровался я, обходя подполковника, чтобы устроиться за своим столом. «Вот, познакомься!» Гора кивнул на мужчину в тёмно-синем костюме. «Начальник отдела уголовного розыска по Ярославской области, майор снежен Василий Николаевич». «Очень приятно!» Я протянул руку майору. «А это...» — продолжил Гора... «Начальник отдела АКАО, капитан Старостин Николай Петрович. Прошу любить и жаловать». Мужчина в темно-синем костюме улыбнулся мне одними губами, кивнул и пожал протянутую руку. «Ну что, Василий Николаевич?» Гора взглянул на начальника УГРО. «Показывай, с чем ты к нам пришел. Будем изучать». Мужчина в темно-синем костюме подошел к моему столу и положил на него такую знакомую мне жёлтую папку с косой красной полосой на ней. «Вот!» — сказал он. Я раскрыл папку на первой странице и погрузился в изучение материала. Дата. 15 января 1947 года. Время. 14.00. Место происшествия. Лесной массив в районе деревни Сосновка. Ярославская область. Доклад составил старший лейтенант милиции Смирнов А.Н. Участники. Оперуполномоченный Кузнецов Т.Е., Михайлова Р.С., следователь по особо важным делам Федотов В.П. 15 января 1947 года в 10.30 в дежурную часть поступило сообщение от местного жителя. О том, что в лесу при очистке участка от сорных деревьев, он обнаружил подозрительное захоронение. На место происшествия немедленно выехала следственная оперативная группа. Прибыв на место, следователи обнаружили выкорчеванную березу, а у ее корней небольшое прямоугольное углубление искусственного происхождения размерами метр на метр. Внутри углубления найдены останки, которые предположительно принадлежат детям, а также признаки деятельности, указывающие на возможный акт каннибализма. Отсутствие хрящевых тканей на костных структурах свидетельствует о продолжительном воздействии высоких температур, что привело к полной деструкции мягких тканей и сохранению лишь минерализованного костного остатка. «Что?» Я непонимающе поднял глаза на майора Снежина. «Ты холодец когда-нибудь варил?» — спросил у меня майор. «Нет», — ответил я. «Дед мой варил, помню, в деревне. Давно, до войны ещё». Но ну, так вот», — продолжил Снежин. «Если свиные ноги долго варить, то хрящи растворяются в воде, а кости становятся мягкими настолько, что их тоже можно есть». «Здесь схожая ситуация, только здесь не свиные ноги!» Я хмыкнул и продолжил читать. На основании предварительных наблюдений в захоронении находились останки по меньшей мере трёх детей, возраст которых можно оценить от 7 до 12 лет. В процессе осмотра следственная группа выявила наличие на костях физических повреждений, характер которых подтверждает возможный ритуал или практику каннибализма. С целью дальнейшего расследования была вызвана судебно-медицинская экспертиза для идентификации останков и установления причины смерти. Также следственная группа приняла решение о проведении допросов граждан, проживающих в ближайших населенных пунктах, с целью сбора информации о возможных случаях пропажи детей в регионе за последние годы. Далее была организована охрана места происшествия, чтобы предотвратить доступ гражданских лиц и сохранять следы для дальнейшего судебного расследования. Над следствием должна работать специализированная группа, сфокусированная на подобных случаях, чтобы максимально быстро и эффективно Установить все обстоятельства и причины произошедшего. «Ну, пока ничего из ряда вон выходящего». Я поднял глаза на моих гостей. Я лично слышал несколько случаев про каннибализм в деревнях во время войны. Время сложное, немец лютовал. Кто позажиточнее, тот опилки древесные в муку добавлял. Кто-то траву варил. Жуть, конечно, но... «На то она и война». «То, что случаи были», — сказал снежен. «Этого мы не отрицаем. Даже тот факт, что немец до нас не дошёл, не оправдание. Здесь другое дело. Если в основном жертв голода, я извиняюсь, варили в холодец, предварительно разрубив на мелкие части, или любыми другими способами пытались сделать так, чтобы мясо как можно меньше напоминало человека», то упомянутые выше останки показывают, что детей специально готовили целиком, а уж потом разбирали на косточки. Следов разделки тел на костях не выявлено, и готовили детишек, скорее всего, в печи, так как больше негде. Нет в деревне других возможностей. — Баба-яга, что ли? — усмехнулся я. «Что?» – переспросил Снежин. «Ну, Баба-Яга в сказках детишек в печи запекала обычно». Я повторил уже серьёзнее. «Вот это вам и предстоит выяснить», – вмешался в разговор гора «Я думаю, что с высокой вероятностью это дело для Окао. Даже если это простой каннибализм, виновных нужно будет найти в любом случае». «Опять в командировку?» Спросил я Лаврентия Владимировича. «В Ярославль?» «Под Ярославль», — уточнил снежен «Поедете в деревню Сосновку. Осмотрите захоронения, поговорите с местными. В общем, займётесь тем, чем обычно занимаетесь. Вас там разместят, обеспечат питанием. Я лично выделю вам в помощь пару человек». «Вопросы?» Гора поднялся со стула. «Никак нет, товарищ подполковник», — ответил я. «Хорошо», — сказал Гора и вышел из кабинета. За ним последовал начальник Угро снежен От Ярославля до деревни Сосновки мы добирались на полуторке, стареньком газе АА. Машина бодро месила белый рыхлый снежок, А в кузове на соломе сидел я, Чудов и милиционер из областного отделения милиции. Медицинский эксперт Кошин раскапризничался, сказал, что чувствует, что заболевает, поэтому мы отправили его в кабину к водителю. Там всё же и ветра нет, и теплее будет. «Ну и что то нам по делу можешь рассказать?» Я спросил у милиционера, что сидел рядом со мной. Его звали Пётр. Пётр Нестеров. Он был одет форменную двубортную синюю милицейскую шинель и шапку-ушанку. На ногах вместо положенных сапог Пётр носил валенки. На коленях он держал пистолет-пулемёт Шпагина, старый добрый ППШ. — Да что тут сказать, товарищ капитан? — ответил Нестеров. — Волосы дыбом. Неужели советский человек, да и вообще любой человек на такое способен? «Детей есть! Запекать, как гусей, и есть! Ну, у мужа непостижимо!» «А что местные говорят?» — спросил милиционера лейтенант Чудов, поглубже закутываясь в свою серую военную шинель. «Да ерунду всякую!» — ответил Нестеров. «Тёмные люди! Молодёжь ещё ладно! Они в школе местно учились! Партийная ячейка опять же просвещает, а старики все от сахи!» У них в доме домовой, в лесу леший, в болоте кикимора, в бане банник. Тьфу! В красном углу иконы, а в голове сказки. Как говорится, и в черта, и в бога верят. «Не боятся», — сказал Чудов. «Что?» — переспросил милиционер. «Не боятся ни черта, ни бога. Это поговорка такая». «Ну?» — протянул Нестеров. «Вам виднее. На то вы и начальство. «Только в это... Будьте аккуратнее, люди тут хоть и простые, но диковатые. Чуть что могут и за топор взяться. В прошлом году тут старушка одна сгорела вместе с хатой, но по всем фактам поджег, а доказать не можем. Никто ничего не видел. Тут автомобиль сделал резкий поворот, обогнув холм. И мы въехали в деревню». Сосновка состояла из пары десятков домиков, окруженных глухим лесом. Однако это место не вызывало каких-то тревожных чувств. Даже наоборот, укрытое снегом, она напоминала милую сказочную деревеньку. Здесь царила атмосфера тишины и покоя, нарушаемая лишь редким лаем собак. Крыши домов были покрыты толстым слоем снега, Где-то в окнах домов горел свет, а над трубами вился белый дым. Полуторка скрипнула и остановилась возле одного из домов, что стоял практически в центре деревни. В домах по соседству в окнах замелькали люди, а кое-кто из самых любопытных даже вышел из дому, наспех накинув на плечи стёганный ватник или какой-нибудь полушубок. Одно слово «деревня» — зима, скучно, а тут какой балаган пёс его нюхал, достойно венской оперы. — Вот здесь вас и разместим, — сказал Нестеров, перепрыгивая через борт кузова полуторки. — Это дом нашего пастуха деда Акима. Он уже старый, ни жены, ни детей, все на фронте погибли. Одиноко ему, а так и вас пристроим, и ему всё веселее. На крыльце нас встретил сам хозяин дома. Невысокий старичок с седой бородой, в тёплом длинном овечьем тулупе и в триухе с расправленными ушами. «Здорово, милиция!» — крикнул старичок. «Заходите, размещайтесь!» Мы выгрузили свои вещмешки из кузова, вошли в дом и, пройдя небольшие сенцы, очутились в тёплой и светлой комнате. В центре располагалась большая русская печь, Справа и слева от нее были маленькие, но уютные, отгороженные комнатки с двумя кроватями в каждой. Перед печкой стояла железная буржуйка, а за ней у стены еще одна кровать для водителя. В одном из углов комнаты был сооружен иконостас с двумя-тремя иконами и лампадкой. Я бросил свой вещмешок в правой комнате на правой кровати. Чудов занял левую, в левой же комнате... Разместились доктор Кошин и данные нам в помощь младший сержант Нестеров. «А ты где же, Аким, как тебя по-батюшке, спать будешь?» — спросил лейтенант Чудов. «Потапович я», — ответил старик, — «да я уже на печи буду, холодно моим костям зимой». «Ну что же», — сказал я, — «печь — это дело хорошее». Мы отужинали варёной картошкой из чугуна, сдобренной привезённой с собой тушёнкой, выпили по кружке холодного кваса, разбрелись по своим местам и улеглись спать. Ночью я услышал, как скрипнула входная дверь, и кто-то вышел из хаты на улицу. Уже там, в полной темноте, в синях чиркнула спичка и в щели незакрытой двери заиграл свет керосиновой лампы. Человек направился к входной двери. Она открылась, и послышались скрипящие по снегу шаги, удаляющиеся от дома. Я встал с кровати и щелкнул своей трофейной немецкой зажигалкой. Ее тусклое пламя еле заметно осветило комнату. Шофер спал у стены. На соседней кровати лежал Чудов. В другой комнате храпил Кошин и Нестеров. Старика на печи не было. Я потушил зажигалку и вернулся в кровать. Чему меня научила работа Вакао, так это тому, что по возможности не стоит заниматься никакими делами в тёмное время суток. Именно тогда тебя норовит переехать какой-нибудь призрачный извозчик, догнать пропавший из морга труп или призывает взять с себя в руки древний проклятый меч. Нет уж, пёс их нюхал. Но свой ТТ я положил поближе под подушку. Утром я проснулся раньше всех, встал с кровати и подошёл к рукомойнику, что висел на стене у входной двери. Старик тихо посапывал на своей печи, А вот порожек у двери был измазан чем-то серым с тёмными комочками. Я наклонился, провёл пальцами по этой серой пыли. Это была зола, смешанная с какой-то землёй, обычная древесная зола, которая остаётся в печи после сгорания дерева. С одной стороны, ничего необычного в смеси золы и земли нет. Особенно в деревне с грунтовыми дорогами, в которой из топлива есть только дрова. Но с другой стороны… Этот ночной поход Акима Потаповича… «Доброе утро, товарищи!» – громко произнес я. «Подъем! В скорости выезжаем на место!» Пока я умывался, Чудов встал и уже делал зарядку. Кошин суетился с чайником и завтраком, грея их на буржуйке. Нестеров по полной форме сидел за столом и чистил свой пистолет-пулемёт Шпагина. «Эх, хорошая машина, легендарная!» А водитель ушёл подготавливать наш автомобиль к поездке. Спал только старик. «Аким Потапович!» — окликнул я его. «Ты с нами поедешь?» Может, рассказал бы чего интересного? Показал бы. «Да ну его!» Еле слышно заворчал с печи старик. «Стар я уже по лесу зимой шастать. Мне бы больше в тепле, на боку». «Так чего ж ты вчера шастать полез? Перебил я старого пастуха. На печи воцарилось молчание, которое длилось около десяти секунд. «Куда шастать?» Старик быстро поднялся и сел на печи. «А я знаю, куда!» – улыбнулся я. «Слез вчера ночью с печи, лампу зажёг и на мороз!» «Так это...» Глаза старика забегали. «По нужде! Отхожее место у меня аж вот за сараем! По нужде и пошёл!» «Ну, хорошо!» – сказал я, сделав вид, что поверил пастуху. 20 минут на завтрак и сборы, потом выдвигаемся!» Мы ехали по снежному лесу. Где-то километрах в двух позади осталась деревня, и теперь вокруг был только снег, деревья или заметные очертания дороги и разнообразные следы животных. «А кто нашёл захоронение?» – спросил я у младшего сержанта Нестерова. «Местный агроном», — ответил милиционер, поправляя ППШ, лежащий на коленях. Ему дали предписание на вырубку сорных деревьев под расширение пахотных земель. А это, между прочим, и дрова дополнительные. Они с мужиками отправились на тракторе лес валить. Одну березку при падении вывернуло корнями вверх, а... а там кости. Сначала думали звериные но потом черепа увидели человеческие. Всё бросили, давай в центр в милицию звонить, а там уже вы сами знаете. — А у вас в округе дети не пропадали? — спросил Чудов. — После войны нет, — ответил милиционер. — А за войну этого добра хватало, конечно. У кого родители помрут, и они к родственникам едут. Пацаны по глупости на фронт сбегали, а там уж как судьба поворачивалась. Кого бывало и дикий зверь ел. «Так, может, и наших детей зверь съел, пёс нюхал?» – спросил я. «А? Кошин?» «Ага, и сварил, и следы на костях от разделочного инструмента оставил». Как всегда цинично усмехнулся судебный эксперт. Лопатой ровную яму вырыл и похоронил потом. «Что-то мне подсказывает, что человек это...» «Да не хочется верить, что человек...» — ответил я. — Со зверя спроса меньше. — Вон, смотрите! Нестеров скинул руки над кабиной автомобиля. — Вон там это место! Я посмотрел в сторону, куда указывал милиционер. Дорога с поля уходила в небольшой перелесок, прореженный лесорубами. Часть деревьев лежала в снегу, часть были срублены но ещё стояли, цепляясь ветками за стволы своих товарищей. В общем, полный бардак. Посреди этого завала выделялась огромная берёза. Она была словно вырвана из земли чьей-то могучей рукой, и её корни поднимались сверх метра на полтора. «Вон — Вон! — крикнул Нестеров. «Вон — Вон берёзка эта! Автомобиль остановился... Мы попрыгали из его кузова прямо в снег и поспешили к дереву. Первым до него добрался Кошин и остановился с недоумением на лице. Вторым подошёл Чудов, потом Нестеров и я. Так мы в тишине стояли несколько секунд. «А что же?» Первым попытался что-то сказать младший сержант Нестеров. «А кто?» «Ну, по крайней мере...» Произнес Чудов. «Мы знаем, что история с останками детей до сих пор актуальна, и кто-то не хочет, чтобы мы в ней разбирались». «Диверсия», — коротко сказал Кошин, а я полез в карман за Казбеком. Весь участок, что находился под корнями берёзы, был перекопан и покрыт сверху беловатым налётом. Доктор нагнулся, Взял щепотку земли, растёр её между большим и указательным пальцем, понюхал и лизнул. Соль, сказал он. Раствор соли и золы. Зачем? спросил младший сержант Нестеров. Чтобы убить органику, ответил доктор. Кто-то заметал следы. Не сильно поможет, конечно, но работу экспертам затруднит. Хотя всё, что было здесь более-менее важного, наши коллеги забрали при первичном осмотре. Кстати, земля ещё не промёрзла, значит, заливали относительно недавно. «Смотрите!» Вдруг сказал лейтенант Чудов, указывая рукой в сторону автомобиля. «Видите? Вон наши следы!» Мы посмотрели на хаотичные дорожки, ведущие от автомобиля к корневищу берёза. «А вон там...» Продолжил лейтенант и махнул рукой в другую сторону. Ещё одна цепочка следов к берёзе, но уже из леса. «Логично», — сказал Кошин. «Это, скорее всего, следы человека, который изолил место преступления солью с золой. Что тут необычного?» «Да вы внимательнее посмотрите, как снег сбит!» Не унимался Чудов. «Так, разведка!» Встрял я в разговор. «Давай, не тяни кота, что ты хочешь сказать?» «Николай Петрович», лейтенант как-то укоризненно посмотрел на меня. «Обратных следов от берёзы нет». «Как нет?» – удивился я. «Вот так?» – улыбнулся Чудов. «Сюда есть, а обратно нет. Это значит, что наш диверсант ещё…» Лейтенант не успел договорить. Раздался снежный взрыв. Не знаю, как это назвать правильно, на фронте это называлось бы взрыв. Большая масса снега взлетела в воздух, создавая мощные вихри и потоки. Ветер выл, колючие льдинки били в лицо, мешая открыть глаза. И вдруг посреди этого хаоса в воздухе поднялась человеческая фигура. Женская фигура, насколько я мог рассмотреть, прикрывая глаза ладонью от бьющего в лицо льда. Эта фигура парила в воздухе над нами, широко раскинув руки. Ветер трепал ее длинные волосы, а свободные одежды развивались вокруг нее, как птичьи крылья, беспорядочно бьющие по воздуху. «Гражданочка!» – крикнул я, пытаясь переорать гул снега. «Не балуйтесь!» «Мы из милиции, давайте поговорим!» Шум ветра стал тише, но теперь до меня доходил отчетливый женский хохот. Фигура поднялась по воздуху еще выше. «Гражданочка!» Я снова закричал. «Вы спускайтесь по-хорошему, а то ведь...» Я не успел договорить, так как раздалась громкая автоматная очередь. Женская фигура дёрнулась, заметалась в снежном вихре и камнем упала вниз. Ветер стих, снег медленно оседал на землю. Недалеко от меня стоял бледный как мел младший сержант Нестеров с ППШ в руках. Ствол автомата дымился. «Нестеров!» – заорал я. «Кто давал команду открыть огонь?» «Да так ведь...» – промямлил Нестеров. «Она же...» «Что она же? Пёс тебя младший сержант во все места?» Я уже не мог остановить руганье. «Кто давал команду открыть огонь? Летело же...» Продолжал бормотать милиционер. «Да твою ж маковку, мать!» Не унимался я. «Ты фашист, что ли, Нестеров? Ты сначала в мирных стреляешь, а потом разбираешься?» «Так пойдём, нестеров в Сосновку спалим к ядрене-фене вместе с жителями. Я тебе даже зажигалку подарю, хорошую, немецкую. Заведём всех в сарай, сеном обложим». Кто-то положил мне руку на плечо и резко развернул в сторону от милиционера. Это был Кошин. «Остынь, Николай Петрович, это мы всякого уже насмотрелись, а у человека шок». В таком состоянии или бежать, или сражаться. Лучше бы было, чтобы он стрекача дал. «Живьём нужно было брать!» С сожалением сказал я. «Живьём!» «Кто его знает?» Возразил доктор. «Что она сделать могла бы?» «Не выстрелил он, и мы бы тут сами слегли, укрывшись снегом. Здесь спешки не нужно. В нашем деле главное всё изучить». «Товарищ капитан!» — Александр Сергеевич, идите быстрее сюда! Мы услышали, как нас зовёт Чудов. Он стоял у места, куда упала женская фигура, и внимательно что-то разглядывал у себя под ногами. Мы подошли к лейтенанту и остановились. У сапог Чудова лежала старуха. Серые спутанные волосы, жёлтая морщинистая кожа, крючковатый нос, кривой рот, полный неестественно острых зубов. И изношенная одежда делали ее похожей на бабу-ягу персонажа русских народных сказок однако внешность старухи постепенно менялась спутанные волосы начали распрямляться искриться и приобретать трусы окрас кожа разглаживалась и наполнялась здоровьем нос выпрямился и превратился в милый курносый носик, а безобразные лохмотья зацвели красивым вышитым вручную сарафаном. И вот перед нами уже лежала не старуха, а мёртвая, красивая молодая девушка. «Это же Наташа из Сосновки!» Услышали мы за спиной голос младшего сержанта Нестерова. «Она сирота! Родители погибли!» «Одна живёт». «Ну так поздравляю тебя, товарищ советский милиционер!» Зло сказал я. «Ты застрелил Наташку из Сосновки. Сироту. Кошин, делай привычный осмотр, грузим её и в Сосновку. Нестеров, а ты, пёс тебя...» «Покажешь её дом». И вот ближе к вечеру наша полуторка остановилась у дома убитой девушки. Мы выгрузили её тело и положили в сенях на лавку. Во-первых, чтобы труп меньше портился, а во-вторых, чтобы Кошин мог в более удобных условиях осмотреть тело. Не в лесу же это делать. В это время Чудов и Нестеров проводили в доме покойный обыск. Я стоял на крылечке и курил. Мимо проходили селяне, они делали вид, что идут по своим делам, но у дома девушки замедляли ход, пытаясь высмотреть что-нибудь в замёрзших окнах или услышать хоть обрывок какого-нибудь разговора. Где-то через полчаса к дому Натальи подошёл дед Аким. Я встретил его на крыльце. — На что, милиция? — спросил он. «Печь для сугрева затоплять, или вы уже сегодня ночевать не будете?» По лицу старого пастуха я понимал, что наша ночёвка интересует его в самую последнюю очередь. «Пока не знаю, Аким Потапович», — ответил я. «На всякий случай лучше растопить». «А папироской не угостишь?» Пастух подошёл к крыльцу, пытаясь заглянуть в окно. «Бери». Я протянул пачку Казбека. Старик закурил и минуты две молчал. — Ну так, что там, Наташка? — наконец не выдержал де-таким. — А что с ней? — Я ответил вопросом на вопрос. Да — Докончай ты юлить, бога душу, мать! — пастуха злобленно бросила окурок на землю. — Правда, что ли, что она ламия? — Кто? Удивлённо спросил я. – Ну, ведьма, по-вашему? – ответил старик. – У нас их ламиями называют. – Не знаю, Аким Потапович, – ответил я. – Очень похоже. Нужно в Москву вести тут разобраться трудно. – Народ давно на неё думал, – сказал Дед Аким, хитро прищурившись. – Да за делом поймать не могли, верткая девка! как будто наперёд всё знала. А тут и кости нашлись, и вы приехали. и как-то выкручиваться нужно было. Я чего этой ночью вставал-то? Ты же мне сказал, что по нужде. Я укоризненно посмотрел на старика. Да я за вас беспокоился. Виновата ответил Детаким. Я думал, не будет Наталья сложа руки сидеть, что-нибудь выдумает. И пошёл я на кладбище, тут недалеко. Взял я землица оттуда, перетер с золой еловой, есть у меня специально кулечек, и порожек обсыпал. «И зачем?» – удивился я. «Так всем известно», – ответил старик, – «что ламия через кладбищенскую землю, смешанную с еловой золой, переступить не может. Может быть, я вас всех спас, а ты тут смотришь на меня волком». «Ладно, Аким Потапович», — я улыбнулся, — «не серчай сильно». «Ты вот что, милиция!» — понизив голос, сказал дед Аким. «Все вещи, которые у Лами из собой были, брось в печь и сожги от греха. Разные у неё амулеты могут быть. Сам бери своих ребят и дуй от как можно быстрее». Народ по деревне уверился, что Наташка Ламией была. Видели, как она над вами в лесу летала. Люди собираются, хоронить Ламию нельзя. Спалят её этой ночью вместе с хатой. Никто не остановит и не посмотрит, что ты милиция. Будешь мешать им, вилы в бок и всё. Торопись, сынок, торопись. «Да ты что же, Аким Потапович?» Так же тихо сказал я. «Что за суеверие?» «Суеверие, али нет?» Ответил дед Аким. Моё дело предупредить». С этими словами старик развернулся и пошел прочь. Я же затушил папиросу и вошел в дом. В синях заканчивал осмотр Кошин. «Ну что?» — спросил я. — Всё в пределах нормы. Физиологически никаких изменений. С собой у неё какие-нибудь предметы были? Я внимательно посмотрел на тело, накрытое какой-то цветастой тряпкой, скорее всего, под одеяльником. — Откуда ты знаешь? — удивился Кошин. — Да, действительно. Вот ожерелье из сушёных ягод, оправа от карманного зеркальца без самого зеркала. Какой-то обломок белого материала с надцарапанным на нём крестом, плетёная маленькая кукла и сушёная куриная лапка. Доктор указал на сундук, на крышке которого на белом отрезке ткани лежали все эти предметы. «Ой, пожалею я об этом сто раз, пёс меня!» Про себя произнёс я, а вслух сказал. «Собирай вещи!» Только аккуратно и каждую отдельно упаковывай. Быстро готовь тело к транспортировке, подгоняя в авто и грузи в кузов. Прямо сейчас поедем в районный центр. Скоро тут будет жарко. И это не фигура речи, пёс её. С этими словами я открыл дверь в хату. Чудов сидел за столом и перебирал груду тряпья лежащего на столе. Нестеров звенел чугунами у печи. — Что-нибудь нашли? — спросил я. «Никак нет», — отрапортовал младший сержант. «Да тут пожитков на одну заплечную сумму», — добавил Чудов. «Пара сарафанов, теплушка и так по мелочи». «Плюс кухонная утварь», — добавил Нестеров. «Два чугуна, пара тарелок, жестяная кружка, столовые приборы и корыца. Большое корыца, чтоб посуду мыть, наверное». «Значит так», — сказал я. «Вдвоём идите на улицу в караул с оружием. Охраняйте вход во двор. Даю разрешение стрелять на поражение». Чудов удивлённо посмотрел на меня. «Так нужно, Петя», — сказал я. «Так нужно. Потом всё объясню». Через десять минут в сумерках мы спешно отъезжали от дома Натальи, аккуратно положив её труп у борта кузова полуторки. А где-то там... На другом конце сосновки зажигались маленькие огоньки. Там собирались жители, начинавшие свою собственную охоту на ведьм. Я их не винил. Всё неизведанное пугает человека до одури, а то, что может вдобавок причинить вред, хочется уничтожить в первую очередь. Но, к сожалению, то, что пугает и может причинить вред, является нашей работой, А работу нужно делать. Через пару дней я сидел в кабинете медицинского эксперта Кошина и курил. Труп Натальи Николаевны Смирновой, уроженки села Сосновки Ярославской области, 1929 года рождения, мы определили в морг. Обыск, произведенный у нее в доме, ничего интересного не дал». Младший сержант Нестеров отделался только моей руганью. Никаких докладных я писать на него не стал. Дом гражданки Смирновой в ночь нашего отъезда сгорел. В общем, толку ноль. «Мне кажется, тут какой-то оккультизм», — сказал Кошин, сидя за столом и листая папку с документами. «Даже не сомневаюсь. Я выпустил облако дыма». «Ламия!» «Ведьма. Баба-яга костяная нога. Только почему Смирнова? Как она это делала? Зачем? Причём тут дети? Ни до чего нам докопаться не дали». «Будем разбираться», — сказал доктор. «Я проверил ещё раз. Уже в лаборатории никаких патологий у тела Смирнова выявлено не было. Смерть произошла в результате пулевых ранений и повреждений жизненно важных органов» разрыв стенок сердца и повреждение клапанов, а также повреждения лёгких, а как следствие гематоракс. Вставать и безобразничать она за всё это время тоже не пыталась, то есть умерла так умерла. В дверь постучали. — Войдите, — сказал Кошин. В кабинет проскользнула молодая девушка в белом халате. Она была невысокого роста, волосы убраны под белую шапочку. А на переносице сидели большие очки с толстыми линзами и дужками, видимо, наспех сделанными из проволоки. — Александр Сергеевич, — сказала она, — мы закончили исследование личных вещей Смирновой, вот заключение. С этими словами девушка положила на стол доктора очередную жёлтую папку. — Спасибо, Катюша, — ответил Кошин. — Вот, кстати, старостин, познакомься. «Это наш новый лаборант, Екатерина Волгина…» Я кивнул, отразившись в толстых стёклах очков, а девушка слегка покраснела. «Старостин Николай Петрович», – представился я. «Что за исследование личных вещей?» «У девушки, что вы привезли?», – начала Екатерина. «То есть вместе с телом Натальи Смирновой в лабораторию были направлены вещи, которые Александр Сергеевич попросил проверить. Я это сделала и вот отчёт». «И что выяснилось?» — спросил Кошин, открывая папку. «Вещи как вещи!» — ответила Екатерина. «Вполне обычные, если не считать их странный набор. Ожерелье из сушёных ягод, как выяснилось, из ягод шиповника. Оправа от карманного зеркальца из алюминия. Само зеркальце отсутствует. Плетёная кукла. Материал изготовления камыш — Обломок берцовой кости крупного рогатого скота с нацарапанным на нём крестом и высушенная куриная лапа, сохранившая элементы кожного покрова и роговые производные — когти. Всё это находилось в ужасном состоянии. Пришлось всё очистить, промыть и продезинфицировать. Я вопросительно взглянул на Кошина. — Спасибо, Катюша, — сказал он девушке. — Иди. Если что, я к тебе домой кого-нибудь отправлю. Лаборантка юркнула за дверь и исчезла. «Хорошая девушка», — продолжил Кошин. «Жаль её. У них сегодня отца признали погибшим, а так он числился пропавшим без вести. Мать всё надеялась, что вернётся. Да уж, удар. Катя сегодня домой отпросилась, я её отпустил». «Война», — коротко ответил я. «Но...» Вернулся к делу доктор. — Что ты думаешь о вещах Смирновой? — Аким Потапович, — начал я, — тот старик из Сосновки, просил все вещи, найденные на теле Смирновой, сжечь. Мне кажется, что необходимый нам предмет находится среди них, и мы его с тобой притащили в Москву. — Да тут что угодно может быть, — сказал Кошин. От ожерелья до зеркала с разрисованной костью, а уж кукла кукле прямо положено быть нашим объектом, я руку даю на отсечение, что это кукла. — А где хранятся вещи Смирновой? — спросил я доктора. — В сейфе, в морге, ключ только у меня и у Кати, будем потихоньку каждый предмет изучать. — Да я думаю, что уже бесполезно. Я с сожалением посмотрел на эксперта. Надо было по горячим следам, вот уж этот Нестеров пёс свой нюхал. Отчего он стрелять начал? Эх, пропало дело. Я выходил от Кошина в полном расстройстве. Сущность нашей работы заключается в том, чтобы собрать максимально подробную информацию об объекте, изучить его со всех сторон, пронаблюдать за контактёрами. Сейчас же у нас не было ничего. Контактер убит. «А мы даже не знаем, что является самим объектом». Я свернул за угол и пошёл через уютный зимний московский дворик. Там вовсю кипела мирная жизнь. Из приоткрытого окна на первом этаже доносился запах свежеиспечённого хлеба и щей. Кто-то из жильцов готовил обед. Со второго этажа раздавалось приглушённое оперное пение. Скорее всего, играл радиоприёмник». У покосившегося сарая на спущенных баллонах стоял запорошенный снегом велосипед-турист. Тут же рядом детвора лепила снеговика, а чуть дальше мальчишки в стёганых ватниках играли в хоккей самодельными клюшками, сработанными из каких-то веток. На скамейке у входа в подъезд сидела бабушка в валенках и тёплом платке, наблюдая за играющими детьми. Над двориком... Возвышалась труба котельная, из которой валил дым. На крыше здания сидела чёрная ворона. Ещё одна старушка наблюдала за детьми с крыши котельной, выглядывая из-за трубы. «Что?» Я присмотрелся. «Да, всё было верно. На крыше здания, максимально скрытой от посторонних глаз, сидела старуха. Все те же седые, спутанные, растрепанные волосы, крючковатый нос, морщинистая кожа. Это была ламия, или ведьма, или как хотите, называйте. Конкретно не та же самая, что мы видели в лесу под сосновкой, но в общих чертах очень похожа. Она была одета в какие-то лохмотья, как и там, в лесу, но в этот раз... Образ классической ведьмы портили толстые линзы очков, нацепленных на нос, бликующие в свете зимнего солнца, как оптика снайпера-неумехи. Стараясь не привлекать внимания, я прокрался вдоль стены, подошел к двери котельной, тихонько приоткрыл ее, вошел. И как можно бесшумнее начал подниматься на крышу по железной лесенке, сваренной из арматуры. Осторожно. Шаг за шагом я пробирался вверх. Вот уже передо мной открытый люк выхода на крышу. Рывок! Я выскочил на площадку и выхватил свой ТТ. Мой расчет оказался верен. Я выпрыгнул точно позади старухи. «Руки вверх!» Только и успел выкрикнуть я. Однако далее произошло то, чего я никак не ожидал. Издав какой-то хрип, старуха, не поворачиваясь ко мне, бросилась с крыши вниз. Пролетев до земли около пяти метров, она плашмя ударилась о землю. Тут же вскочила и бросилась прочь из дворика под удивленными взглядами всех, кто там находился. Прыгать за ней было бы самоубийством, стрелять в таком оживленном месте тоже было опасно. Поэтому я с досадой наблюдал быстро удаляющуюся фигуру в лохмотьях. А потом молнией в моем мозгу пронеслась теория, которую срочно нужно было проверить. Я сунул пистолет в карман и быстро стал спускаться по железной лестнице вниз. «Где труп Смирновой?» Я ворвался в кабинет к Кошину. «Что за...» — растерялся доктор. «Труп Смирновой и её вещи!» — рявкнул я. «Быстрее!» Мы спустились вниз по лестнице в морг. Кошин повернул ручку двери и впустил меня в помещение. «Я не понимаю, что...» – начал было доктор. «Где она?» – я повернулся к эксперту. «Где?» «Да вот!» – Кошин подошёл к столику и сдёрнул простыню. На столике, всё так же мирно, как несколько дней до этого, лежал труп девушки из Сосновки. «А её вещи?» – не унимался я. «Да вот!» Доктор сделал несколько шагов к большому сейфу, что стоял у стены. Достал ключ и отпер засов. «Все здесь!» Я взглянул на содержимое сейфа. Там все на том же белом отрезке ткани ровно лежали и бусы, и оправа для зеркала, и кукла, и кость, и куриная лапка. Бред! Я оперся о стену сейфа рукой. «Как же тогда она?» «Да что случилось-то?» – спросил меня Кошин. «Что за паника?» «Я её видел», – ответил я. «Она теперь здесь, в Москве». «Да кто?» – снова спросил доктор. «Кто в Москве?» «Ламия», – сказал я. «Наша или уже не наша? А теперь она здесь». Тишина длилась около недели. Но тишина не означала отсутствие активности. Это было не полное отсутствие работы, а скорее время для тщательной подготовки, сбора информации и анализа данных. Я просматривал десятки рапортов о различных происшествиях, пытаясь выявить, какое из них может заинтересовать Окао. Чудов занимался оперативной работой, а Кошин колдовал у себя в морге. И вот с самого утра ко мне в кабинет ворвался лейтенант Чудов. «Есть, Николай Петрович, есть!» Выкрикнул он. «Что есть-то?» А торопило переспросил я, не готовый к такому напору. «Нашли еще одно захоронение!» Тараторил Чудов. «Только здесь, в Москве, в Сокольниках, все то же самое! Детские кости со следами механического воздействия острого предмета! Все как в Сосновке!» «Кто нашел?» — спросил я. — Гражданин один с собакой гулял, она ему и вырыла череп из-под снега, он соответственно сразу в милицию. — Так, теперь уже я забеспокоился. — Звони в отдел по району Сокольники, скажи, чтобы оцепили место, чтобы никого постороннего не впускать, никого не выпускать, чтобы мышь не проскочила. — Звони Кошину, пусть сразу к нам, самостоятельно, нам к нему заезжать некогда. «Потом сразу во двор. Мы тебя там с дежурным будем в газике ждать. Понял?» «Так точно!» — отрапортовал лейтенант и выскочил из кабинета. «Ковалёв!» — крикнул я через дверь дежурному, надевая свою кожаную потёртую куртку. «Ковалёв! Заводи машину и крыльцу!» Мы проехали через практически пустой парк и остановились в дальнем его углу у небольшой берёзовой аллеи. Эх, если бы не обстоятельства, такой красоты я давно не видал. Присыпанные снегом берёзки, свежеморозный воздух, сейчас бы на лыжах, да коньковым ходом, а потом чайку горяченького. Вдалеке маячила небольшая группа людей. Я выпрыгнул из газика и быстро захрустел по снегу в направлении собравшихся. За мной последовал лейтенант Чудов, Сержант Ковалёв остался в машине. Подойдя к ближайшему милиционеру, я достал удостоверение. — Капитан Старостин, — представился я. — Что тут у вас? Милиционер взглянул на удостоверение и изменился в лице. — Останки, — пролепетал он. — Предположительно, детские. По количеству вроде бы один ребёнок. Вам бы к медикам, они точнее скажут. — К медикам успеем, — ответил я. «Скоро наши подъедут. Ничего не трогали?» «Никак нет. Было приказано ничего не трогать, никого не подпускать. Но наши эксперты уже успели часть костей достать, когда приказ пришёл. Вот стоим, ждём». Милиционер указал рукой на группу из четырёх человек. Двое из них были в милицейской форме, двое были гражданскими. Скорее всего, судмедэксперты. «Хорошо», — сказал я и направился к тёмной прогалине у огромной берёзы. Там, посреди белого пушистого снега, зияло небольшое чёрное углубление в земле. Было видно, что сделано оно было аккуратно. Эксперты, как археологи, слой за слоем углублялись в почву, извлекая из неё разнообразные фрагменты. — Что уже достали? — обратился я к людям в гражданке. Ко мне подошёл полный мужчина в стёганой телогрейке. На голове у него была меховая шапка-ушанка с кожаным верхом и опущенными наушниками, на руках кожаные перчатки с шерстяными подкладками, торчащими наружу. Ноги эксперта были обуты в толстые валенки с резиновыми галошами. В общем, было видно, что мужчине не первый раз приходится весь день работать на морозе, так сказать, пятой точкой к верху. «Чимисов!» — протянул мне руку судмедэксперт. «Пойдёмте, я вам всё покажу». Мы направились к видавшему вида автобусу ЗИС-5, боковая дверь которого была открыта, а в проёме можно было увидеть множество картонных коробок. По пути к автобусу нас нагнал доктор Кошин. «Ну что?» — спросил он. «Дождались», — ответил я. «Ой, говорил же я, что пожалею». «Сжечь бы нужно было всё, как старик в Сосновке советовал. У тебя как дела?» «Да вроде всё тихо», — ответил Кошин. «Вещи Смирновой на месте, сама она тоже спокойно лежит, не встаёт, ничего необычного я не замечал, мы подошли к автобусу». «Вот», — произнёс судмедэксперт, указывая на небольшой кусок ткани, расстеленный на полу автобуса. Часть мы упаковали уже, но по приказу остановились и ничего больше не трогали. Мы взглянули на ткань. Там лежал маленький белый чистенький череп, пара вываренных костей, столовый нож с сильно сточенным лезвием, которое уже больше походило на шило и… очки. Смешные очки с толстыми линзами и дужками, сделанными из проволоки очки лаборантки Екатерины Волгиной. — Твою мать, Кошин! — крикнул я так, что стоявший рядом судмедэксперт присел от неожиданности. — Это она! Понимаешь? Она! — Кто она? — растерялся доктор. — Катюша твоя и есть ламия! — говорил я быстро и громко. «С вещами Смирновой она контактировала?» «Контактировала. Да и с телом Смирновой, и доступ к сейфу у нее есть. И старуха на крыше была в очках, и Волгина твоя в очках, в одних и тех же очках. Как я до этого раньше не додумался?» «Где сейчас твоя Катюша, пес ее нюхал?» «Отпросилась?» Все так же растерянно ответил доктор. «Я же говорил, что у нее отца признали погибшим неделю назад». Так вот мать не вынесла горя, сердце не выдержало, умерла ночью. «Когда Волгина отпросилась?» – резко спросил я. «Сегодня утром», – ответил Кошин. «Значит, это эмоции», – произнёс я, начиная мыслить логически. «Что эмоции?» – переспросил Кошин. «Одно из условий активации – сильное эмоциональное потрясение. У неё отца признали погибшим. Волгина отпросилась с работы, вот тебе старуха на крыше, теперь у неё умерла мать, Волгина отпросилась и… Где она живёт? – Где-то недалеко отсюда, – сказал доктор. – В деревне, точного адреса не знаю. – Значит, так, я окончательно взял себя в руки. – Чудов! – Я, – отрапортовал лейтенант, – звони в отдел и узнай место жительства Екатерины Волгиной. «Есть узнать!» – выкрикнул Чудов. Он уже бежал по направлению к администрации парка. «А ты?» – я посмотрел на Кошина. «Звони к себе в контору. Пусть закрывают морг, пусть закрывают всё отделение и никого туда не пускают. ни Всё пусть бросают, всех собрать в одном месте, пусть обеспечат едой, водой, но никого из здания до дальнейших приказов не выпускать и узнай, какой предмет из вещей Смирновой пропал у тебя из сейфа». «А зачем же…» – попытался возразить доктор. «Выполняй!» – крикнул я, и Кошин поплёлся вслед за бегущим Чудовым. Мы с визгом тормозов остановились посреди небольшой деревеньки. «Ну и где?» – спросил Кошин, словно сам себя. Тут же ни улицы ни номеров, домов. — Спросить нужно, — ответил Чудов. — Зайти и спросить у кого-нибудь, где Волгина живёт. — Дым, — сказал я, прикуривая папиросу. — Ищите хату, у которой с трубы идёт дым. Сейчас день. Хозяйки с раннего утра уже отготовились кому чего нужно, а Катерина только сейчас начнёт печь топить. Пока она с работы отпросилась, пока до дома добралась, сейчас по дыму её найдём. Кстати, доктор, что у тебя из сейфа и из вещей Смирновой стащили? – Куриную лапку, – мрачно ответил эксперт. – Вот тебе и костяная нога, – пёс её нюхал, – выругался я. – Под носом у тебя, доктор, ведьма орудовала, а ты не сном, не духом. «Кто ж знал?» – возразил Кошин. Но ну хоть объект определили!» – ответил я. Мы несколько минут внимательно вглядывались в небо и крыши домов. «Вон там!» – вдруг вскрикнул Кошин. «Второй дом слева, на пригорке! Из трубы дым валит!» На пригорке действительно стоял небольшой аккуратный домик, выкрашенный в голубой цвет, на окнах были белые резные наличники. Крыша была завалена снегом, а из трубы валил сизый дым. «Туда!» – скомандовал Чудов. Сержант Ковалёв нажал на педаль, и автомобиль рванулся вперёд. Мы остановились за пару домов до назначенной цели, чтобы заранее не выдать себя. «Беру входную дверь», – прошептал я, доставая свой ТТ. «Чудов, ты к правому окну». «Ковалёв!» Видишь терраску с выходом в огородик? Угу. Туда иди. Есть. Доктор, ты со мной. Всем всё понятно. Я смотрел свою штурмовую группу. Без приказа не стрелять. Мы подползли к домику и заняли обусловленные места. Моя рука взметнулась вверх и начала отсчитывать на пальцах. Пять. Четыре. Три, два, один, но пошли. Я отошел на шаг и со всей силы ударил плечом в дверь. Как и ожидалось, дверь не выдержала, и я грузно с грохотом ввалился в хату. Внутри царил полумрак, поэтому мне понадобилось пару секунд, чтобы глаза привыкли к освещению. Первое, что я увидел, — жарко растопленную печь. В горниле гудело пламя, языки которого иногда вырывались наружу, освещая окружающее пространство. Возле печи орудовала уже знакомая мне сгорбленная старуха в серых лохмотьях. А в сторонке на столе, в большом корыте, сидела девочка лет семи. Лицо девочки не выражало никаких эмоций, и я бы подумал, что она спит, сидя, если бы она время от времени не моргала, уставившись остекленевшим взглядом в противоположную стену комнаты. Рядом с корытом стояла пачка соли, а чуть в стороне лежала едва заметная высохшая куриная лапка. «Так вот ты где, костяная нога!» Подумал я про себя, при этом громко сказав вслух. «Гражданочка, прекращайте гадости творить!» Старуха резко повернулась и уставилась на меня. «Екатерина!» Сказал я спокойным голосом. «Давай-ка ты без фокусов!» Старуха на мгновение замерла, словно поняла меня. Потом бросила взгляд на куриную лапку, лежащую на столе, и ее рот растянулся в жуткой улыбке, обнажая острый в несколько рядов зубы. Секунда, и ведьма метнулась к столу, а я прыгнул вслед за ней. У самого стола мы столкнулись как два бильярдных шара, но так как я обладал большей массой, то у меня было преимущество. После удара старуха изменила траекторию полета и с глухим ударом врезалась в стену. Стол качнулся. Вода из корыта, где сидела девочка, плеснула на стол и растеклась по всей поверхности, замочив соль и куриную лапку. Я ударился о край стола, упал на пол, тут же вскочил. Выбросил руку и схватил мокрую лапку. Не чувствуя боли, я отошел на пару шагов назад, сжимая эту скользкую гадость в левой руке а правую руку с пистолетом направил на старуху. Та лежала у стены и стонала. В комнату вбежал Кошин. «Стой!» – крикнул я ему. «Не подходи к ней!» Кошин остановился возле меня, а старуха со стонами начала подниматься на ноги. «Всем приготовиться!» – снова крикнул я. «Без приказа не стрелять!» Тем временем старуха окончательно поднялась на ноги, повернулась к нам скошенным, и казалось, что она снова готова к броску, но вдруг, словно какая-то сила, выгнула ее назад. Она заскребла по груди руками, будто ей не хватало воздуха, тело ее затряслось, как в лихорадке. Она взглянула на зажатую в моем кулаке куриную лапку, потянулась к ней рукой и упала на пол. Тут же, как и в лесу у деревни Сосновки, внешность старухи начала меняться. Седые лохмы распутывались, превращаясь в красивые черные волосы. Кожа розовела, острые зубы втянулись в челюсть, а на их месте появился ровный ряд красивых человеческих зубов. Драные лохмотья сплетались, превращаясь в белый медицинский халат. И вот уже на полу перед нами лежала Екатерина Волгина. Кошин подошёл к девушке и приложил два пальца к её запястью. — Пульс есть, — сказал он. — Нужно вести в клинику. Вдруг в дальнем углу комнаты, где стоял стол, раздался плач. Это была та девочка, которая несколько минут назад бессмысленно, словно заворожённая, Смотрела в стену, ничего не замечая вокруг. Теперь она плакала и с ужасом смотрела на нас. «И её тоже!» – сказал я. «Нужно до конца разобраться в этом бардаке». Вот уже скоро и весна. Осталось потерпеть пару недель. Снова зазеленеют листья, в парках и скверах зацветут цветы. Советские граждане будут сидеть на лавках, наслаждаясь солнцем. Старички будут играть в шашки, малышня будет носиться с веселыми криками. Газировка с сиропом, пламбир. Я закурил папиросу. Передо мной лежала желтая папка с диагональной красной полосой, раскрытая на первой странице. В ней значилось. Отдел по контролю аномальных объектов о -као. Объект «Костяная нога» класс ОЖС. Опасен для живых существ. Обозначение у иностранных отделений не имеет. Описание. Объект представляет собой обезвоженный продукт, полученный в результате сушки куриной лапы. Имеет твёрдую сухую текстуру и светло-коричневый оттенок. Сохраняет анатомическую форму, включая кожу сухожилия и когти. Условие активации. В результате проведенных экспериментов установлено, что объект демонстрирует селективное взаимодействие исключительно с представителями вида Homo sapiens, человек разумный, при этом проявляя выраженную половую специфичность. При взаимодействии с сособью мужского пола объект не активируется. Условием активации является контакт с женской особи Homo sapiens с объектом посредством любого открытого участка кожного покрова в присутствии водной среды. Воздействие во внешнюю среду не выявлено. Воздействие с контактёрами. При взаимодействии с контактёрами объект разделяет жизненный цикл на две фазы. Первая фаза характеризуется латентным течением В данный период не наблюдается каких-либо изменений в поведенческой реакции контактера, а также отсутствуют отклонения в его физиологическом состоянии. Вторая фаза является активной. Активация происходит при воздействии на контактера сложных эмоциональных переживаний, интенсивных физических нагрузок или состояний, угрожающих жизнедеятельности. Данная фаза характеризуется следующими физиологическими изменениями. Ускорение процессов старения, модификация гетеродонтной системы, включая гипердонтию или изменение морфологии зубов, а также деструкция текстильных материалов, одежды. Дополнительно наблюдается развитие гипнотических способностей, проявляющих эффект исключительно на особи вида, Homo sapiens в возрасте до 12-14 лет или до наступления гормональной перестройки, связанной с пубертатным периодом. При дополнительном взаимодействии объекта с контактёром в течение второй фазы наблюдается возможность развития контактёра паранормальных способностей, включая левитацию, антигравитационное перемещение тела в пространстве и телекинез способность к дистанционному воздействию на физические объекты без прямого физического контакта. При взаимодействии с индивидом мужского пола происходит разрыв связи объекта с контактёром, вследствие чего восстанавливаются все функциональные характеристики, присущие контактеру до момента взаимодействия с объектом. Место первого контакта Ярославская область Деревня Сосновка. Первые контактеры Смирнова Н.Н., 1929 года рождения. Пол женский. Работница колхоза Майский. Погибла при задержании. Волгина Е.С., 1927 года рождения. Пол женский. Лаборант НИИ Склифосовского. Жива. Участвовала в экспериментах ОКАО. Уровень доверия 100%. Медицинские подтверждения эксперта судебно-медицинских исследований Кошина А.С.